Глава 49. Камиль отпила глоток чая. Четыре всадника Апокалипсиса упоминаются в Новом Завете, в шестой главе Апокалипсиса Святого Иоанна. Небесные таинственные персонажи, облечённые божественной миссией. И дана ему власть над четвёртой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Смерть, великие бедствия, кара Господня, апокалипсис. В голове у Николая вставали картины из Библии, которую он читал в юности. Ной, сражающийся с волнами потопа, горящие земли, падающие метеориты. Ему вспомнился компьютерный вирус и его зловещее послание то же самое, что на письме из кожи. Камиль прервала его размышления. Интерпретаций, касающихся четырёх всадников, много. Но если вкратце, белый всадник несёт слово Божие. Он вестник несчастья. Красный символизирует пролитую кровь, сеет войну, несёт меч. Чёрный губит посевы, морит голодом. Зелёный же олицетворяет болезнь, мор, эпидемию. Он смерть. Николай провёл руками по лицу. Пробуждение он знавал и повеселее. Мор. Эпидемия. Боже мой. Ты хочешь сказать, что расследование по канализации и вирусу гриппа связаны? Камиль кивнула. Да, мне так кажется. Вспомни, что сказал перед смертью один из тех, кого мы накрыли год назад. Когда человек в чёрном осуществит великий замысел, у вас не будет никаких шансов. Возможно, это и происходит сейчас. Великий замысел. Этот тип с самого начала держал в уме некий план: посеять болезнь и смерть, чтобы истребить как можно больше народу, прежде чем прорастить новое семя. Она посмотрела на Коля прямо в глаза. Скачка четырёх садников апокалипсиса означает начало конца света. Один из всадников сеет эпидемии. Микробы могут уничтожить человечество. Их ничем не остановить. Они не знают границ, не отступают перед оружьем. Мелкий ночной дождик стучал по стёклам. В других обстоятельствах Никола мог бы улыбнуться словам Камиль. Но сейчас нет. При том, что происходило в городе, что он видел в канализации, какое послание прочёл на своём компьютере. Тень человека в чёрном витал вокруг них. Никола недоверчиво покачал головой. Этого не может быть. Всё сходится. Вспомни послание компьютерного вируса. Потоп сначала обрушится с неба, потом апокалипсис выйдет из недр земли. Апокалипсис. Недр земли. Канализация. Цвета станут чёрными, потом красными. Кровь, смерть, красная и чёрная, как в саднике апокалипсиса. Ты, читающий это послание, знай, что я выйду из глубочайших бездн и приду за тобой. Хоть ты прячься, хоть будь на виду посреди улицы. Тут он говорит, возможно, о болезни, о микробе. Где бы ты ни был, болезнь всегда тебя достанет. Она никого не щадит. Бедных, богатых, белых, чёрных. Потом эта цитата золя. на вейной заля. На ней вырастут всходы, грозная чёрная рать, созревает для будущей жатвы. И посев этот скоро пробьёт толщу земли. Чёрная рать не коля. Грозная чёрная рать, способная всё разрушить до возрождения. Камиль подтолкнул к нему фото с запечатлённой нишей с свечами, снимками трупов и перевёрнутыми распятиями. Не знаю, какая тут связь с нашим человеком в чёрном, но этот тип, перерядя этой птицей, который бродит под городом, чувствует себя облечённым миссией. Для него христианский крест больше не символ вознесения. Он отсылает к сошествию в ад Он обращён не к небесам, но к глубинам. Он не просто так выбрал канализацию. В зловонии этого мира, в его разложении он явил свою собственную схему четырёх всадников. Несчастных бомжей, которых он привязал в углах, на которых, вероятно, спроецировал свои фантазмы, свой бред. Он и одел цептицей, потому что глубоко вошёл в свою роль. Он, видимо, считает, что мир должен быть очищен, а сам он одно из действующих лиц, один из всадников. Чёрный, наверное, или зелёный? Не суть важно. Он пойдёт до конца. Он тесно связан с тем, что происходит на поверхности, с вирусом гриппа и всем, что из этого следует. Николаев вздохнул, нахмурился. То есть Этот человек птица. Один из приспешников человека в чёрном. Очень возможно. Это не человек в чёрном. Вряд ли он стал бы бродить по этим зловонным тоннелям и похищать бомжей. Он всегда умел окружать себя подручными из второго и третьего круга. Камиль пододвинула к своему другу старую расплывчатую фотографию, которую достала из копии толстого прошлогоднего досье. На ней были смутно видны двое мужчин перед клиникой Сан-Рамон в Испании. Один из них был её директором, другой рядом с ним весь одет в чёрное: костюм, шляпа. Лица невозможно разглядеть из-за скверного качества снимка. Всё было странно расплывчато. Николай уставился на бумажный прямоугольник. Он помнил эту любопытную фотографию, полученную от одного испанского журналиста в ходе расследования 2012 года. Это было единственное имеющееся у них доказательство существования человека в чёрном. Испанский журналист, который послал мне этот старый снимок, так и не понял, почему он расплывчатый, объяснила Камиль. Никто не знает, кто этот человек в чёрном одеянии. Вспомни, его призрачное присутствие было зафиксировано несколько раз в ходе нашего расследования в прошлом году. Во Франции, в Испании, в Аргентине даже худший из серийных убийц из своей камеры говорил нам о его существовании, но не мог сказать больше. Этот силуэт каждый раз маячил где-то, как будто был воплощённым злом, сеятелем смерти. Николай вздохнул. Он чувствовал страх в голосе Камиль. Ему и самому от этой фотографии всегда было не по себе. Мне нужен хороший кофе. Он вставил капсулу в машину и стал ждать, когда потечёт напиток, положив обе ладони плашмя на кухонный стол. Он посмотрел в сторону бульвара. Несколько габаритных огней вдали. Красноватая аура в каплях дождя. Какая-то Тень, тихонько двигавшаяся без определённой цели. Он поднял глаза и подумал, что вирус сейчас там, где-то, и он размножается. Природа так хороша, но и так опасна. Кто эти монстры, покушающиеся на своих собственных братьев? Кто этот человек в чёрном, который бродит по планете, чтобы сеять зло? Что такое Чёрная комната. Камиль подошла к нему сзади с чашкой в руках. О чём ты думаешь? О них, тех, кто это делает. Я чувствую себя бессильным, почти зрителем. Он вздохнул. Не знаю, хороший ли я полицейский, Камиль. Ты хороший полицейский. Почему тебе пришло такое в голову? Он повернулся и посмотрел ей в глаза. Потому что они пугают меня. Так страшно мне ещё никогда не было. Он прижался к ней. Ему хотелось её тепла, её присутствия. На заднем плане он видел картину с всадниками на экране компьютера, и ему вспомнились четыре цепи в канализации. Я, кажется, знаю. Почему заперли этих лишних людей? И почему их расположили таким образом в канализации, вдруг сказал он. Ну, когда Франк надел цепи, расстояние между ними оставалось ровно такое, чтобы узники соприкасались кончиками пальцев. Возможно, они могли передавать друг другу пищу, воду, но не более того. Камиль отстранилась от него. Что ты хочешь сказать? А что, если они послужили под опытными свинками, чтобы протестировать вирус гриппа и провести испытание его распространения? Один из них был заражён и дальше предоставляют действовать микробу. Смотрят, как легко он передаётся от человека к человеку, за какое время. Изучают Я представляю, как человек-птица сидит в своей нише среди перевёрнутых распятий, наблюдает, как распространяется вирус, делает записи. Очень может быть, что через несколько дней все пленники заболели гриппом. Камиль задумалась на несколько секунд. Это чудовищно. Николай снова прижался к ней и нежно погладил по спине. У меня странное ощущение. Ужасное предчувствие. Эти послания, потоп, апокалипсис, произрастание и войска мести. Этот тряженый псих, который бродит по канализации, защещаясь своими сатанинскими ритуалами. Человек в чёрном, ломбар. Сколько их замешанных в это дело? Сколько человек совращённых совращённых. Он не смог закончить фразу и тяжело вздохнул. "Камиль, мне кажется, произойдёт что-то куда более серьёзное", добавил он наконец. "Что выйдет из-под земли? Какой ещё кошмар?"